Мур против СМЕРШа. Капитан Владислав Козлихин был уволен из армии в связи с численным сокращением внутренних войск Министерства обороны, хотя в свои 26 лет зарекомендовал себя хорошим специалистом и знатоком воинских единоборств. Однако характер он имел далеко не ангельский, часто оспаривал решения командиров и был уволен одним из первых. После увольнения он год проработал в муниципальной милиции по контракту, но и там не прижился и ушёл в одно из частных детективных агентств, специализировавшихся на розыске пропавших детей. Наружка Федеральной службы контрразведки, знаменитая семёрка, то есть служба наружного наблюдения, работала с ним 2 недели, пока не получила доказательств участия Козлихина в двух акциях "Стоп Кримина". Пришли к нему сразу после проведения частилищем операции по захвату телецентра с целью незаконного выхода в эфир. проследив путь бывшего капитана до входа в телецентр. Владислав Козлихин, метр восемьдесят восемь роста, непомерно широкий в плечах, сто шесть килограммов весу, сразу смекнул, что за почтальон принес ему телеграмму. Однако переоценил свои силы. По его душу заявился не обычный милицейский патруль, не оперы УГРО и даже не спецназ внутренних войск, а команда Руслан Управления К. Федеральной контрразведки. И несмотря на то, что Козлихин уложил троих почтальонов, его взяли чисто, без огневого контакта, хотя и пришлось применить газовый баллончик. Допрашивали Козлихина дважды. Сначала в штаб-квартире Руслана, затем на Лубянке, в офисе контрразведки. Бывший капитан ВВ, теперь частный детектив, молчал даже тогда, когда к нему применили спецмеры, используемые всеми подобными службами во всех странах мира. И тогда начальник управления К генерал Бондырь, раздражённый отсутствием результатов, вызвал Козлыхина к себе в кабинет. Допрашивали чистильщика, похудевшего за сутки на 10 кг двое: сам Бондырь и командир завода его охраны. Через час они знали имена и фамилии напарников Козлыхина по команде, подчинённых спикеру по имени Максим. Больше Козлыхин ничего не сказал. Он был рядовым исполнителем стоп-крима. Починённые Бондари потом шептались, что он применил глушак, но конкретно никто ни о чём осведомлён не был. Кроме начальник управления Т, генерал Елынина. Командир охраны Бондаря работал и на него. Поиск названных Козлихиным людей начался сразу после допроса, но чистильщик не знал ни их места нахождения, ни номеров телефонов, ни места официальной работы, поэтому немедленный эффект был исключён. И всё же контрразведчики спустя сутки вычислили напарников Козлихина. И две ДД обоих Руслана помчались по адресам за чистильщиками, имея приказ брать их только живыми. Однако они не успели. Квартиры оказались пустыми, а к двери одной из них был приколот знакомый листок плотной бумаги с настёрнунным золотым кинжальчиком и отпечатанным текстом: "Ребята, не торопитесь исполнять приказы начальства. По сути, мы с вами две стороны одного кинжала". направленного в сердце организованной преступности. Помните об этом, когда будете ловить наших людей, ваших братьев. «Черт», — сказал в сердцах командир ДД-группы, срывая с двери листок. «Мы опоздали на полчаса, чай на кухне еще теплый. Не иначе как им помогает сам Сатана». Он ошибался. Сатана перешел как раз на их сторону. В девятом часу вечера Матвей закончил рекогносцировку местности вокруг общежития, в котором жил охранник премьера Александр Залупыченко. Побродил по рощице недалеко от Мариных прудов и вернулся домой. В подъезде дома к нему вдруг кинулся какой-то человек, и Матвей инстинктивно встретил его прямым Тате Цуки, с трудом удержав удар в последние доли секунды. Неизвестным оказался генерал СМЕРШа Дикой Валентин Анатольевич, который обзавелся бородой и усами. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, потом Соболев оглядел двор и подъезд, прислушиваясь к собственным ощущениям, и кивнул бывшему начальнику, чтобы следовал за ним. Не сказав ни слова, они поднялись в квартиру Матвеева, умылись и сели в гостиной пить чай, быстро приготовленный хозяином. Ты остался один, ганфайтер, сказал генерал в своём одеянии, похожей на бомжа в подпите. Меня ушли Ивакин убит, и передать тебя в распоряжение нового начальства я не могу, опасно. Почему? потому что тебя сразу ликвидируют. За тобой так уже идёт охота, судя по имеющимся у меня сведениям. Не понимаю, что за зажатаж вокруг моей персоны. Кстати, генералы Медведе и с Губо подловили гангстеры и тоже спрашивали обо мне. А вас за что ушли? Дикой допил чай, повертел чашку в руке, глянул из-под лобья. Мы не хотели тебе говорить, но ты бы и сам до всего дошёл. Дело в том, что вместе с партией современного стрелкового оружия из арсенала были похищены образцы суггестров типа Удав. Профи называют их глушаки. В этой же партии был и болевик, то есть генератор пси-наводок в нервных окончаниях, вызывающих адскую боль. Скорее всего, именно он был опробован на Борисе Ивановиче. Матвей молча глядел на Дикова. Тот криво усмехнулся. Такие вот пироги Ганфайтер. Оборонка давно работает над психотронным оружием, ещё с конца 60-х. Эксперименты по глубокому психическому кодированию проводились как в индивидуальном порядке, так и массово. Может быть, слышал что-нибудь о деятельности так называемого Белого братства. Так вот, эксперименты с членами этой секты велись под руководством военных, и результат был страшен и впечатляющ. Кажется, в юности я об этом читал. Удав это аппарат подавляющий волю, с его помощью можно внушить перципиенту любую мысль, направить на любое действие вплоть до самоубийства. Ну, а болевик... Тут все ясно. «Это действительно страшно», — подумав, — сказал Матвей. «Но никаких удавов и болевиков я на складе счета не видел». Сугестр по форме ничем не отличается от пистолета «Волк». Его сделали похожим на пистолет специально для камуфляжа. А болевик напоминает с виду переносную рацию. Дикой поморщился, встал, взял в баре бутылку водки и налил себе в чашку. Выпил, закусил шоколадом и жареным арахисом. «Поэтому убили Ивакина». А меня убрали с определением несоответствия служебному положению, инкриминировав убийство и дискредитацию спецорганов. Собственно, Ивакина убили за то, что он подошёл в плотную к разгадке этого дела, кто и зачем украл суггестор и генераторы боли. Впрочем, кто было известно с самого начала, боевики купола. А вот зачем? Продать? Наверное, и продать тоже, но не это главное. Соггестре нужны самим гангстерам для создания собственной армии, в нужную минуту готовой на всё и для обработки умов, причём массовой армии зомби, что-то в этом роде. Так что, уходи под поле, капитан. Заляк на дно, затаись, ты слишком много знаешь. Матвей покачал головой. Он уже догадывался, что неспроста его вычислили с удивительной точностью и быстротой. Поэтому известие дикого не ошеломило, наоборот, заставило мозг работать быстрее и четче. Правда, возникли и кое-какие вопросы. Первый. Почему Горшин сразу не сказал ему о похищении сугестеров и генераторов боли? Сам не знал. Берег новость для эффекта. И, наконец, кто этот сверхинформированный и сверхмогущественный властитель, которому под силу организовать кражу сверхсекретного оружия, убрать с дороги конкурентов и заставить уйти в отставку генерала военной разведки? «Минутку, Валентин Анатольевич. Вы говорили о какой-то дискредитации спецорганов. О чем речь?» Дикой рассыпал орехи, стал было собирать, но махнул рукой. «Прошу прощения, Матвей Фомич. Речь шла о том, что проверка резиденции Шмеля ничего не дала. Я послал туда опергруппу и ничего. Оружие обнаружить не удалось. Ваш маячок нашли, микромагнитофон тоже. Но записал он только шум шагов и скрип ящиков. Успели перебазироваться». Точно так, капитан. Теперь я хочу сообщить тебе своё личное мнение о некоторых птицах высокого полёта. Министр обороны страшный человек. Его берегись в первую очередь. Ни в коем случае не вздумай просить у него помощи или искать правосудия. Директор ФСБ Панов не работает на купол. Верить ему можно, к тому же он ставленник президента, а не правительства или Думы. А вот начальник управления Т генерал Елынин Этот, пожалуй, еще хуже самого Галкина. Мало кто знает, как он выплыл в федеральную контрразведку и стал фигурой. Он может все. Если он и не в куполе, то вполне способен сотрудничать с ним. Начальника Губо я знаю плохо, но по отзывам он мужик достойный. Разве что сфера влияния его не столь велика, как хотелось бы. Зинченко можешь верить, он мой друг, даже однокашник. А вот что касается Министерства внутренних дел, прокуратуры, догадываюсь. Эти организации коррумпированы сверху до низу. Встречаются, конечно, и среди них честные и умные работники. В муре, в том числе. Сам начальник мура, Серединка наполовинку, а вот начальник ОРБ полковник Синельников голова. Умён, прямо незамешен, не привлекался, ну и так далее. Правда, он тоже работает по приказу, и если начнёт копать, короче, берегись всех. Дикой встал, покачнулся, с виноватой улыбкой развёл руками. Извини, если что. Приходится действовать таким вот образом. Хорошо хоть жену успел отослать к родственникам на Украину. Эх, если бы ты добрался до купола, сказал он вдруг с тоской. Или хотя бы доубить с Борисом Ивановичем. Доберусь, твёрдо пообещал Матвей. Уезжайте из Москвы, вы рискуете больше меня, проводил генерал до порога. Ты тоже съезжаешь отсюда? обернулся тот, протягивая руку, достал мятый листок газеты. Вот адрес. Это квартира по варианту Дельта. А ней знаю один я. Переезжай. И вот ещё что. Не связывайся с чистилищем. С ним не всё чисто. В каком смысле? В физическом. В оккультном, если хочешь. Не может такая мощная, разветвлённая организация работать без проколов так долго. Это противоестественно. Кто-то ей помогает. Не бог, так дьявол. Удачи стоп Крима невозможно объяснить хорошей организацией работы. Это вывод наших экспертов. И помогает им не человек. Ты такую литературу читаешь? Поинтересуйся, вдруг пригодится. Не пуха к чёрту. Дикой ушёл. Простучали шаги по лестнице стихли. Матвей вернулся в гостиную, сел в кресло и стал изучать своё отражение в стекле книжных полок.